Часть 1. Квадрант денежного потока. Глава 1. Почему вы не идёте работать? В 1985 году я и моя жена Ким были бездомными. У нас не было работы, а от прежних накоплений оставалось очень мало денег. Наши кредитные карточки были исчерпаны, и мы жили в старом коричневом автомобиле Toyota с отъедными сиденьями, служившими нам постелью. Уже в конце первой недели мы начали осознавать жестокую реальность относительно того, кто мы есть, что делаем и куда идём. Мы были бездомными уже четвёртую неделю. Одна наша приятельница, узнав в каком отчаянном финансовом положении мы находимся, Предложила нам комнату в подвале своего дома, и мы прожили там 9 месяцев. Мы переносили эту ситуацию спокойно. Внешне мы с женой выглядели вполне нормально. Когда друзья и родственники узнали о нашем положении, их первый вопрос был такой: "Почему вы не идёте работать?" Сначала мы пытались объяснить почему, но в большинстве случаев нам не удавалось чётко изложить причину. Человеку, который ценит работу, трудно объяснить, почему вы не хотите иметь работу. Время от времени мы выполняли кое-какие случайные виды работ и зарабатывали по нескольку долларов. Но мы делали это только для того, чтобы наполнить чем-нибудь свои желудки и заправить бензином автомобиль. Эти несколько случайно заработанных долларов были всего лишь топливом для того, чтобы поддержать себя в стремлении к одной единственной цели. Должен добавить, что в моменты глубоких личных сомнений у меня появлялась мысль о надёжной, постоянной работе с определённой зарплатой. Но так как стабильность работы не являлась тем, чего мы искали, мы продолжали своё существование, перебиваясь от дня на день и балансируя на краю финансовой пропасти. Год 1985-й был самым худшим в нашей жизни, а также и самым длинным. Тот, кто говорит, что деньги не важны, очевидно, не был длительное время без денег. Мы с Ким часто задирали друг друга и ссорились. Страх, неуверенность и голод укорачивают свойственный человеку эмоциональный запал, и мы часто боремся с теми, кто больше всех нас любит. Всё же любовь удерживала нас вместе, и наш союз, благодаря несчастьям, становился всё крепче. Мы знали, куда идём, только не знали, попадём ли мы туда когда-нибудь. Мы знали, что всегда могли бы найти надёжную, гарантированную, высокооплачиваемую работу. Мы оба окончили колледжи и имели хорошие трудовые навыки и моральную готовность работать по-настоящему. Но мы не стремились к надёжной работе. Мы стремились к финансовой независимости. К 1989 году мы стали миллионерами. И хотя в глазах некоторых людей мы и преуспели в финансовом отношении, мы всё ещё не осуществили свою мечту. Мы всё ещё не достигли истинной финансовой свободы. Так продолжалось до 1994 года. С тех пор нам больше не нужно было работать в течение всей оставшейся жизни. Защищённые от любого непредвиденного финансового бедствия, мы оба стали свободными в денежном отношении. Ким было 37 лет, а мне 47. Чтобы делать деньги, не обязательно их иметь. Я начал эту книгу с того, что написал Я был бездомным и не имел ничего. Потому что часто слышу, как люди говорят, чтобы делать деньги, нужно их иметь. Я не согласен с этим. Для того, чтобы из бездомного, которым я был в 1985 году, стать богатым в 1989 году, а затем к 1994 году получить финансовую независимость, не потребовалось денег. Когда мы начинали, У нас не было денег, и мы были в долгах. Для этого не требуется также хорошее формальное образование. У меня есть аттестат об окончании колледжа, но могу честно сказать, что достижение финансовой свободы не имеет ничего общего с тем, чему я учился. Я не нашёл практически никакого применения всему тому, что усвоил за несколько лет. Всем тем дифференциальным исчислениям, сферической тригонометрии, химии, физики, французскому языку и английской литературе. Многие преуспевающие знаменитости бросали школу, не получив аттестата. Это такие люди, как Томас Эдисон, основатель General Electric, Генри Форд, основатель Ford Motor Co, Билл Гейтс, основатель Microsoft, Тэд Тернер, основатель CNN. Michael Dell, основатель Dell Computers, Steve Jobs, основатель Apple Computer и Ralph Lauren, основатель Polo. Высшее образование важно для традиционных профессий, но не для тех людей, которые ищут огромных богатств. Они разрабатывают свой собственный, процветающий бизнес. И к такому-то типу бизнеса мы с Ким и стремились. Так что же для этого нужно? Меня часто спрашивают: "Есть ли для того, чтобы делать деньги, не нужны деньги, а учебные заведения не учат тому, как стать финансово свободными, то что же для этого нужно?" И вот мой ответ. Нужна мечта, много решительности, желание быстро научиться чему-то, способность правильно использовать ваши богом данные активы и какой сектор квадранта денежного потока производит ваш доход. Что же такое квадрант денежного потока? Ниже приведённая схема и является квадрантом денежного потока. Буквы в каждом квадранте обозначают: R для работающих по найму, S для тех, кто сам обеспечивает себя работой, B для имеющих собственный бизнес и для инвесторов. из какого квадранта вы получаете свой доход. Квадрант денежного потока представляет различные методы, с помощью которых можно получить доход. Например, служащий по найму зарабатывает деньги за выполненную им работу, трудясь на кого-то другого или на какую-нибудь компанию. Люди, которые сами обеспечивают себя работой, зарабатывают деньги, работая на себя. Владелец бизнеса имеет собственное дело, которое и приносит ему деньги, а инвесторы зарабатывают деньги с помощью разнообразных капиталовложений, другими словами, с помощью денег, приносящим им еще больше денег. Разные методы получения дохода требуют разных мыслительных структур, разных технических навыков, разного образовательного уровня и характера, а люди с разным характером требуются. притягиваются к разным квадрантам. И в то время, как деньги всегда одинаковы, пути, которыми их зарабатывают, могут быть совершенно различными. Если бы вы начали смотреть на эти четыре разные буквы, находящиеся в каждом квадранте, то, возможно, вам захотелось бы задать себе вопрос: "В каком квадранте я получу наивысший доход?" Каждый квадрант отличается от другого. Чтобы получать доход из разных квадрантов, требуются разные навыки и разные личные качества, даже если человеку кажется, что все квадранты одинаковы. Переход из одного квадранта в другой подобен тому, что утром вы играете в гольф, а вечером идёте смотреть балет. Вы можете получить доход во всех четырёх квадрантах. Большинство из нас обладают потенциальными возможностями извлекать доход из всех четырёх квадрантов. То, какой из квадрантов вы или я выбираем, чтобы получить свой первоначальный доход, имеет мало отношение к тому, чему нас обучали в школе. Это в гораздо большей степени связано с тем, кто вы есть с точки зрения наших основных ценностей, наших сильных или слабых сторон и наших интересов. Это связано с теми коренными отличиями, которые либо притягивают нас, либо отталкивают от этих четырёх квадрантов. И всё же, независимо от того, что мы делаем в профессиональном плане, мы можем работать во всех четырёх квадрантах. Например, врач мог бы остановить свой выбор на получении дохода в секторе R, то есть работника по найму, и присоединиться к штату медицинского персонала какой-нибудь большой больницы или работать на правительство в сфере общественного медицинского обслуживания или стать военным врачом или вступить в штат страховой компании, которой требуется свой врач для служащих. Тот же самый врач мог бы также принять решение зарабатывать деньги в секторе S. Среди тех, кто сам обеспечивает себя работой, и начать заниматься частной практикой, открыть свой офис и нанять штат служащих. Или же этот врач может выбрать сектор Б, стать владельцем какой-нибудь клиники или лаборатории и иметь в своём штате других врачей. Такой врач, вероятно, нанял бы менеджера по ведению бизнеса в своей организации. В этом случае этот врач владел бы данным бизнесом, но сам не работал бы в нём. Этот врач мог бы также принять решение стать владельцем какого-нибудь бизнеса, не имеющего ничего общего с медицинской отраслью, в то же время практикуя как профессиональный врач где-нибудь в другом месте. В этом случае он получал бы доход как в секторе R, так и в секторе B. В квадранте И считается, Этот врач тоже мог бы иметь доход, будучи инвестором в бизнесе принадлежащем кому-то другому или на рынке акций, рынке ценных бумаг с фиксированным процентным доходом и недвижимого имущества. Важными словами являются получение дохода. Они касаются не столько того, что мы делаем, сколько того, как мы получаем деньги. Различные методы получения дохода Внутренние различия, которые базируются на наших духовных ценностях, сильных или слабых сторонах и интересах, более чем что-либо другое, оказывает влияние на то, какой квадрант мы выбираем, чтобы получать доход. Одни люди любят быть наёмными служащими, в то время как другие ненавидят это. Одним нравится быть владельцами компаний, но они не хотят управлять ими. Другие любят быть владельцами компаний, но также любят и управлять ими. Некоторые люди хотят заниматься инвестированием, а некоторые видят в этом только опасность потерять деньги. У большинства из нас есть некоторая доля от каждого из этих характеров. Быть преуспевающим во всех 4 квадрантах часто означает переориентировку некоторых основных внутренних ценностей. Вы можете быть богатым или бедным во всех четырёх квадрантах. Важно также отметить, что вы можете быть богатым или бедным во всех четырёх квадрантах. Есть люди, которые зарабатывают миллионы, а есть такие, которые терпят банкротство в каждом из этих четырёх квадрантов. Нахождение в том или ином квадранте не обязательно гарантирует финансовый успех. Не все квадранты одинаковы. Зная основные отличия каждого квадранта, вы будете иметь лучшее представление о том, какой квадрант или квадранты могли бы быть для вас наилучшими. Например, одной из многих причин, почему я выбрал сферу деятельности преимущественно в квадрантах B и I, e, были налоговые льготы. Для большинства людей, работающих по левую сторону квадранта Появляется возможность некоторого легального снижения налогов. Тем не менее, легальное снижение налогов в ещё большей степени выражено в правых секторах квадранта. Работая для получения дохода в квадрантах Б и И, e, я мог быстрее получать деньги и заставлять их дольше работать на меня, не теряя большие суммы при уплате налогов. Разные способы зарабатывания денег Когда люди спрашивают, почему мы с Ким были бездомными, я говорю им, что это было результатом того, чему меня учил богатый папа. Для меня деньги очень важны. Тем не менее, я не хотел потратить всю свою жизнь, работая ради них. Вот почему я не хотел иметь работу. Если бы мы собирались стать благопристойными и уважаемыми гражданами, Мы с Ким стремились бы иметь работу, приносящую нам деньги, а не растрачивать свою жизнь, физически работая ради денег. Вот почему так важен квадрант денежного потока. Он разграничивает способы добывания денег. Есть способы делать деньги, не работая на них физически. Разные отцы, разные взгляды на деньги. У моего высокообразованного папы было твёрдое убеждение, что любовь к деньгам это зло, что получать чрезмерный доход значит показывать свою жадность. Он пришёл в замешательство, когда в газетах опубликовали статью о том, как много он сделал, потому что считал, что ему слишком много платили по сравнению с тем, сколько получали обычные школьные учителя, работавшие вместе с ним. Он был хорошим, честным, усердно трудившимся человеком, прилагавшим все силы, чтобы отстаивать свою точку зрения относительно того, что деньги не являются чем-то важным в его жизни. Мой высокообразованный, но тем не менее бедный папа постоянно говорил: "Меня не интересуют деньги. Я никогда не буду богатым. Это мне не по карману. Инвестирование это большой риск". Деньги это ещё не всё. Деньги поддерживают жизнь. У моего богатого папы была другая точка зрения. Он считал глупостью растрачивать всю жизнь на зарабатывание денег и притворяться, что деньги не важны. Богатый папа был убеждён, что жизнь гораздо важнее денег, но деньги нужны для поддержания жизни. Он часто говорил: У нас столько-то часов в день, и вы можете всё это время только усердно работать. Так есть ли смысл так трудиться ради денег? Научитесь иметь деньги и людей, которые будут усердно работать на вас, и вы сможете стать свободным, чтобы сделать то, что для вас важно. Для моего богатого папы важным было следующее. Первое иметь много времени для воспитания детей. Второе иметь деньги для благотворительных целей и поддержки связанных с этим проектов. Третье обеспечивать работой и финансовой стабильностью членов данной общины. Четвёртое иметь время и деньги для поддержания собственного здоровья. Пятое иметь возможность путешествовать с семьёй по всему миру. На всё это нужны деньги, говорил богатый папа. Вот почему для меня так важны деньги. Деньги важны, но я не хочу потратить всю свою жизнь на то, чтобы их зарабатывать. Выбор квадрантов. Одной из причин, почему мы с женой сосредоточили своё внимание на квадрантах Б и И e, в то время, когда были бездомными, было то, что благодаря моему богатому папе я знал о разных финансовых и профессиональных преимуществах каждого квадранта. Для меня квадранты правой стороны, Б и И, e, давали наилучшие возможности для финансового успеха и финансовой свободы. Кроме того, в свои 37 лет я уже испытал и успехи, и неудачи во всех четырёх квадрантах, которые дали мне определённую степень понимания своего собственного темперамента, вкусов, сильных и слабых сторон. Я знал, какие квадранты принесут мне наибольший успех.